Мистер Микаберсново принялся читать, весьма довольный тем, что снова может играть роль, которая ему очень нравилась. Третье её последнее Я теперь в силах доказать на основании поддельных записей в книгах и подлинных заметок Шиппа, начиная с обгоревшей известной книжки, в которую я сперва не мог разобраться, когда переехал в наше нынешнее жилище, месье Смека бер случайно нашла её в ящике или в ларе, куда сыпалась зола из нашего домашнего очага, что в течение многих лет. Шипп использовал для своих гнусных замыслов слабости, ошибки, даже добродетели несчастного мистера У его родительскую любовь и чувство чести. Во год доказать, что в течение многих лет жадный и лживый щеп в корыстных целях обманывал и грабил мистера У Стахип ставил своей главной целью, которой почти достиг, целиком подчинить себя мистеру Мисоу. А его неизменных видов на последнюю я умалчивал. Что последним его деянием, совершанным несколько месяцев назад, было принуждение мистеру к отказа от своей доли участия в фильме и к продаже всей обстановки своего дома. в обмен на rentu уплачиваю ему хиппом каждые 3 месяца могу доказать, что сети, которые он сплетал, становились всё крепче и крепче, пока несчастный мистер У не взвидел слета могу доказать наличие подозрительных и поддельных отчётов по имуществу сданному мистеру У в тот период Когда он будучи вовлечён в рискованные и неуместные спекуляции мог не иметь на личности и денег, за которые нёс моральную и законную ответственность, и следует также упомянуть о фальшивых судах, полученных мистером У поднеслыханные проценты, а на самом деле данных ему щипам, или полученных через Хейпа из денег мошенническим образом вытянутых ему мистера у на предмет упомянутых спекуляций либо иным путём. Этот перечень можно было бы увенчать списком самых бессовестных злоупотреблений. Мистер Усчитал, что он лишился имущества, чести и всякой надежды, и своё упование возлагал только на это чудовище в человеческом обличии. Любое удачное выражение мистер Миккибер подчеркнул эти слова: чудовище в человеческом обличии, которое, добившись того, что стало незаменимым, привело мистера У к гибели. Всё это я могу доказать. быть может и многое другое. Я шепнул несколько слов сидявшей рядом со мной Агнес, которая и плакала, и улыбалась. Мы все зашевелились, как будто мистер Микберуж закончил чтение, но он важно сказал: "Прошло прощание" и продолжал читать заключительную часть послания, удручённый и вместе восхищённый своим произведением. Я кончаю. Теперь мне остаётся только привести доказательства этих преступлений, а потом вместе с моим злополучным семейством исчезнуть из тех мест, для коих мы являемся тяжким бременем. Скоро это и произойдёт. С большой долей вероятности можно предвидеть, что наши младшие дети, самые хрупкие члены нашего семейства, первыми спустят дух. А за ним последуют в порядке очереди наши близнецы. Но будь что будет, лично мне моё кентерберрийское паломничество дорого стоило. Заключение в тюрьму по постановлению гражданского суда и нужда скоро довершат дело. Я верю, что у Серди риск, с которым велось расследование. Мейчайшие результаты кое его терпеливо сводились воедино в тяжких трудах и среди постоянных гнетущих опасений на заре россистским вечером и восьми ночи под бдительным оком того, кого мало назвать демоном, в самый разгар борьбы с несчитой ради того, чтобы завершить начатое дело, я верю, Что такое усердье оропить сладостными каплями слёз мой погребальный костёр? Большего я не прошу. Надо воздадут мне по справедливости и допомнят меня так, как поминают смелого знаменитого морского героя, с которым я и не помышляю сравниваться, ибо содеи ны мной я совершил, пренебрегая корыстными и личными мотивами, ради Англии. домашнего очага и красоты остаюсь и прочь и прочь Уилкинс микодер. Сильно взволнованный, но весьма довольный собой, мистер Микабер сложил послание и с поклоном вручил его бабушке, в полном убеждении, что она с удовольствием будет его хранить. Как я заметил ещё в первое своё появление, в этой комнате находился железный несгораемый шкаф. В нём торчал ключ. Вдруг у Юасинело подозрение. Скользнув взглядом по мистеру Микберу, он подошёл к шкафу и с резким металлическим звоном открыл его. Шкаф был пуст. "Где книги?" -скричал он, изменившись в лице. "Какой-то вор украл книги!" Мистер Микбер хлопнул себя линейкой. Это сделал я. Сегодня утром я получил от вас ключ раньше, чем обычно, и открыл шкаф. Не беспокойтесь, книги у меня. Я их поберёг на основании тех полномочий, о которых говорил, вмешался Тредлс. Вы укрователь краденого, восклицал Урия. В данных условиях это так, согласился Тредлс. Каково же было моё изумление, когда бабушка Да то ли совершенно спокойная, подскочила к Курии Хиппу и обеими руками схватила его за ворот. "А знаете ли, что нужно мне?" крикнула она. "Смертельную рубашку". Отозвал Сури: "Нет, мои деньги". "Агнес, дорогая моя. Пока я думала, что они потеряны по вине твоего отца, я никому не говорил ни слова". что поместила их сюда даже трот об этом не знал но теперь я знаю что виновник вот этот субъект трот отними их у него не знаю думала ли она в самом деле что урий хранит деньги в своём шейном платке но натянул его за ворот Он не была в этом уверена и бросился между ними и стал её уверять, что мы позаботимся, чтобы она вернул всё мошеннически присвоенное. Это моё заявление подействовало. После короткого раздумья она утехамилась и спокойно уселась, обретя свой прежний вид, чего нельзя было сказать о её шляпке. В течение нескольких минут миссис Хип то призывала сына быть смиренным, я падал на колени перед каждым из нас и довал киты нелепые обещания. Сын усадил я в своё кресло и удерживая за руку, но не грубо, бросил на меня яростный взгляд и спросил: "Что вам от меня нужно?" "Я вам скажу, что нам от вас нужно", ответил за меня Траддлс. Разве у Коперфилда отвалился язык, пробормотал Юрий. Много бы я дал, чтоб вы сказали, что им отрезали язык, и при этом не солгали. О, Юрий, хочеть быть смиренным, вскричала его мать. Джентльмены, не обращайте внимания на его слова. Вот что нам от вас нужно, сказал Тредлс. Во-первых, вы немедленно на этом самом месте Ты даёте нам упомянуть акт об отказе мистера Уикфилда от своего имущества. А если я на это не пойду, перебил Уильям, вы на это пойдёте, сказал Тредлс. Вы твёрды, уверен. Признаюсь, впервые я воздал должный ясным уму моего старого школьного товарища, его бесспорному здравому смыслу. Затем, продолжал Тредлс, Вы должны быть готовы вернуть всё награбленное вами и возместить все убытки до последнего фартинга. Все книги фирмы и все документы о станции у нас, так же как ваши личные деловые книги и бумаги, равно все счета и все закладные. Короче говоря, всё, что здесь находится. В самом деле, Ну, это ещё я не решил, дайте мне время подумать, сказал Ури. Извольте. Но до тех пор, и пока вы нас полностью не удовлетворите, всё, о чём я говорил, переходит в наше распоряжение, а мы вас просим, вернее, требуем уйти к себе в комнату и ни с кем не общаться, заявил Тредлс. Этого не будет, воскликнул Ури, изрыгая проклятие. Местнская тюрьма куда более надёжное место предварительного заключения, продолжал третлс. Может быть, закон окажет нам правосудие не так скоро и удовлетворит наши справедливые требования не так полно, как можете удовлетворить вы, но вам то найдёт меру наказаний. Да вы это знаете, чёрт возьми, не хуже меня. Коперфилд, поезжайте в гилдхолл и привезите представителей власти. Тут миссис Хип снова прорвала. С плачем она бросилась на колени перед Агнес, умоляя её заступиться за них. Восклицала, что он в самом деле очень смиренен, и что если он не сделает всего, что нам нужно, то она заставит его сделать. Словом, она потеряла голову от страха за своего сынка. Задавать вопрос, как бог бы поступил, будь он похрабрее и не менее бессмысленно. Чем спрашивать, как бы стал действовать собачье ублюдок, наделённый смелостью тигра? С головы до ног он был трус, и его низкая натура проявилась в злобе и угрюмости, как обнаруживалось она на всём протяжении его презренной жизни. "Не ходите", буркнул он в мою сторону и вытер рукой потное лицо. "Да замолчите, мать. Ладно, пусть получают этот акт, принесите его." Пожалуйста, проводите её, мистер Дик, сказал Трэдлс, гордый этим поручением, сознавая всю свою важность. Мистер Дикс, сопровождая миссис Хип, напоминала о чарку, стерегущую овцу, но миссис Хип доставила ему мало хлопот. Она принесла не только акт, но и ящик, в котором он лежал. В этом ящике находились и банковская книга, и другие документы, которые очень нам потом пригодились. "Векрасно", сказал Трэдлс, когда всё это было принесено. "А теперь, мистер Хипплимортью, удалитесь и подумать. Но прошу помнить, вам остаётся только пойти на то, о чём я говорил, и сделать это без проволочек". Не поднимая глаз и поскрёбывая рукой подбородок, Ури дошёл до двери, здесь он остановился и сказал: "Я вас всегда ненавидил, Коттерсильд". Вы всегда были выскочка и всегда были против меня нет не я а вы с вашей жадностью и плутнями всегда были против всего остального мира ответил я об этом я вам как-то говорил вспомните что ещё ни один алчный плут не останавливался вовремя и это неизменно приводило его к гибели это также не приложено как и то что все мы умрём Толь же не приложено, как и то, чему учат в школах, в той самой школе, где подцепил столько смирения, кривус Михайльска-Долурия, с 9:00 до 11:00 тому учит, что труд это проклятие, а с 11:00 до часу, что это благословение, радость и прочее, и прочее. Ваша проповедь смахивает на их, значит, смирение никуда не годится? Э нет. Без смирения я не обошёл бы моего благородного компаньона, а с вами, Микадер, я ещё посчитаю старый хвостун. Мистер Микабер, нисколько не испугавшись ни его самого, ни протянутых пальцев, выпятил грудь и оставался в такой позе, пока Ури не скрылся за дверью. Потом он обратился ко мне и предложил насладиться Лиц зрением того, как восстановится взаимное доверие между ним и мистес Смикабер, а затем пригласил и остальных быть свидетелями этого чувствительного зрелища. Пала за леса давно отделившая мистес Смикабер от меня, от дети мои, и виновник их бытия могут теперь войти в сношение как равные, сказал мистер Микбер. Мы отправились бы все вместе, так как были ему очень благодарны, что и хотели засвидетельствовать, невзирая на смятение наших чувств, но Агнес необходим был вернуться к отцу, которого следовало осторожно подготовить к радостной вести, и кто-то должен был стражить у Рию. С этой целью остался Трэдлс, его должен был скоро сменить мистер Дик, а мистер Дик Бабушкой я пошли с мистером Микабером к нему домой. Наскоро попрощавшись с дорогой мне девушкой, которой я стольким был обязан, и думая о том, какая ей грозила опасность, несмотря на твёрдое её решение, и чего она в эту утро избежала, я от всего сердца был благодарен невзгодам моего детства, которые привели к знакомству с мистером Микабером.